Прежде всего пчелы-сборщицы не питаются непосредственно нектаром. Они просто собирают его в так называемый зобик, который представляет собой расширение пищевода, а вернувшись в улей, передают другим пчелам, и те уже превращают его в мед. И вообще пчелы питаются медом, а не нектаром. Причем поглощать мед из собственного зобика они могут когда угодно, но только не во время сбора нектара. Наконец, пчелы едят и пыльцу, которая составляет белковую часть их пищи, а наличие пыльцы на растениях никак не связано по времени с выделением нектара. И все же, несмотря на маловероятность такого предположения, Фришу не хотелось отвергать мысль, о роли голода без проверки. Результаты проведенного эксперимента показали, что чувство времени у пчел не зависит от суточного ритма чувства голода. Поскольку проводившиеся до сих пор исследования внутренних и внешних факторов дали только отрицательные результаты, пришло время провести более общий эксперимент. И Фриш обратился к тому опыту, который был когда-то сорван из-за морской болезни его студентки. Тем более, что к 1955 году трансатлантические перелеты стали обычным делом. Цель опыта оставалась прежней – выяснить. Сохранится ли старое расписание у пчел, обученных вылетать за пищей по европейскому времени, после перевозки их в Соединенные Штаты Америки? Макс Реннер, один из сотрудников Фриша, взял на себя выполнение программ эксперимента, а Фриш провел всю необходимую подготовку. Основное Оборудование состояло из двух одинаковых камер для пчел, которые обеспечивали своих обитателей на время эксперимента постоянными условиями освещения, температуры и влажности. Эти помещения были немногим более двух метров в ширину, около трех метров в высоту и пяти метров в длину. Кроме столика с ульем, в каждой камере находились совершенно одинаковые корыца с пыльцой, кормушки, лоточки для питья и стул для наблюдателя. Естественно, возле кормежного столика. Стены были разрисованы одинаковыми геометрическими фигурами, служившими ориентирами для пчел. Наконец, в Париже, в один из июньских дней 1955 года, Реннер начал дрессировать в такой камере группу из 40 пчел. Они получали сахарный сироп с 20.15 до 22.15 по парижскому времени. Придя к заключению, что его пчелы достаточно обучены, и упаковав их в ящик, Реннер вылетел с ними в Нью-Йорк. Менее чем через сутки после того, как они покинули Париж, пчелы были помещены в аналогичную камеру, которая стояла в Американском музее естественной истории. Как они ответят на заданный вопрос? Подлетят ли кормушки ровно через 24 часа после последней кормежки в Париже? Или выждут пятичасовую разницу во времени между Парижем и Нью-Йорком, чтобы получить сигнал от какого-то внешнего фактора, действующего по нью-йоркскому времени? Пчелы ответили на поставленные им вопросы быстро и совершенно недвусмысленно, писал позднее Реннер. 15.15 .15 по местному нью-йоркскому времени, то есть ровно через 24 часа после последней подкормки в Париже, первые пчелы вышли из улья и принялись летать по камере, будто ничего не изменилось. Результаты этого эксперимента, так же как и,